Эмиль Брагинский, Эльдар Резанов. Убийство в библиотеке. Ироническая польсть. Москва, Эксмо, 2005 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии Нигде не купишь. Непоставленная польсть. Убийство библиотеки — единственное произведение среди остальных киноповестей, собранных в этой книге, которое не было экранизировано. Мы написали его с Эмилем Брагинским аж в 1966 году. Это наша третья совместная работа после повестей «Береги с автомобиля» и «Зигзаг удачи». Разумеется, я хотела снять эту историю в кино, но мои попытки разбились о непреклонной заслонной редактуры Мосфильма и чиновников из Госкино. Причём я предпринимал эти попытки несколько раз, но всегда с одним и тем же результатом терпел фиаско. Мы отдали повесть в журнал "Журналист", который придумал и редактировал Егор Яковлев. Прочитав наше сочинение, Егор воодушевился и поставил повесть в номер. Но наша любимая цензура выдрала убийство библиотеки из готовой вёрстки. Поэтому августовский "Журналист" за 1969 год вышел похудевшим В нём оказалось вдвое меньше страниц, чем в остальных номерах. Тогда мы попробовали другой ход. В это же самое время в издательстве Советская Россия, кстати, очень чёрном, реакционном, любимом детище таких литераторов, как Грибачёв, Кочетов и Сапронов, собрались издать наши две повести Берегис автомобиля и Зигзаг удач. Это была инициатива редактора издательства Тимура Мугуева. У нас с Брогинским были большие сомнения, надо ли публиковаться там, где издают низкопробные книги вроде тли Шипцова. Я позвонил своему товарищу-прозаику Илье Звереву, человеку не только талантливому, но и прогрессивному, чтобы посоветоваться, стоит ли публиковаться в Советской России. На что Зверев ответил твёрдо: "Надо печататься там, где печатают. Грязь к произведению не пристанет". Мы послушали совета старшего опытного товарища и отдали повесть, но решили присылкупить к ним ещё одну, а именно Убийство в библиотеке. Мы были уверены, что этот винт у нас не пройдёт. Что случилось, непонятно до сих пор. То ли никто из руководителей издательства не читал повесть, то ли цензор был белой вороной и разделял наши взгляды, то ли нашу повесть прикрыл собой редактор книги Тимур Мугуев, не знаем. И никогда никому не задавали дурацкого вопроса, а почему вы решились опубликовать нашу повесть. В 1969 году вышла книжка с тремя повестями. Насколько я помню, на неё нигде не было ни одной рецензии, ни одобрительной, ни разносной. И тем не менее, мы с Эмилем испытали радостное чувство, увидев, что нашу прозу напечатали типографским шрифтом. А потом мы испытали ещё одну радость, Нашу книгу издали в Румынии на, извините за выражение, ихнем языке. После этого мы полюбили Румынию. С тех пор прошло 35 лет. Никто никогда не говорил мне, что читал нашу поэзию, что знает об убийстве в библиотеке, либо хоть что-то слышал о ней. Я встретил только одного человека, который не только был знаком с нашим произведением, но и шпарил наизусть целый абзац из него. Это знаменитый телеведущий Леонид Парфёнов. После этого мы полюбили Парфёнова. Наша книжка была издана тогда стотысячным тиражом. Для самой читающей страны с 250 миллионным населением такой тираж был каплей в море, поэтому я считаю, что публикую практически никому неизвестные произведения. В такой степени неизвестное, что когда я задумал собрать под одной обложкой киноповести, созданные мною с разными соавторами, про убийство в библиотеке, я напрочь забыл. Или ж благодаря моей жене Эмме, которая напомнила мне о повести, она и появилась в данной книге. После этого я особенно полюбил Эмму. Однако прежде чем включить убийство в библиотеке в сборник, я перечитал вещь. Конечно, Неловко и нескромно говорить о собственном с Брагинским в сочинении хорошие слова, но после его прочтения захотелось. Я, конечно, понимаю, что многие печальные приметы того времени ушли, но, увы, далеко не все. К сожалению, кое-какие глупости и несуразности остались и боюсь навсегда. По скриптом подчёркиваю, что отдавая пользу печать сейчас, я не заменил в ней ни одного слова, не добавил ни одной фразы, не вычеркнул ни одной запятой. Честно говоря, не появилось желания что-либо менять. Сентябрь 2004 года. Эльдар Рязанов.